В первую же ночь в чахре я проспал 18 часов. В первое же утро я умял 6 порций моего любимого мороженого крем-брюле с авокадо и наелся тостов с сыром до сытой одыри. А потом мы с самохвальским куп пались, загорали, шлёпали картами и пялились на конкордианских девушек на пляже. Девушки в этой здравнице имели много общего с теми конкордианскими техницичками, которые учились в нашей академии, начиная с грустинки в чёрных глазах и стройных фигур и оканчивая тем, что все они проходили по ведомству военному, как и мы. Об этом свидетельствовали их форменные комбинезоны. А главное отличие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 На ней был красный халатик с глубоким вырезом, и выглядела она на все 100. Нет, на все 300. Не возражаете? Присоединиться к нам? переспросил я, старательно округляя глаза. Говоря по правде, я не верил своим ушам. К вам у вас тут прохладно и имеются свободные шезлонги. Так можно или нет? Конечно, можно, о чём речь, будем рады, засуетился Коля. Он живо вскочил и придвинул оба шезлонга к столу, заваленном игральными картами в перемешку с обёртками от чипсов и хлебосольным жестом указал девушкам на сиденья, мол, милости просим, гости дорогие. Те не заставили себя упрашивать. Расселись как по команде, заложили ногу на ногу, получилось довольно-таки обольстительно и поставили бокалы на столик.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 В теории-то мы знали всё вплоть до точного состава смазки презерватива. А вот на практике да ещё с такой вводной Как тут было не пожалеть, что вместо какой-нибудь двухсеместровой психологии ведения воздушного боя, всё содержание которой вкратце сводилось к банальной максиме: "Трусить в бою себе дороже выйдет", нам не читали психологию случайного знакомства и чтоб обязательно с практическими занятиями. К счастью, наши гости пришли нам на помощь. Дружить будем. Не то вопросительно, не то повеливающе произнесла девушка в красном халатике. Мы с Колей промычали в ответ что-то невнятно-утвердительное, от переизбытка чувств мы просто разовладели родным языком. Вот и прекрасно, обрадовалась девушка. Меня зовут Иссагор. А её она взглядом указала на свою подругу, которая пока что не проронила ни слова и сидела скромно потупившись. А её Риши Ар. Мы здесь отдыхаем, а вы? Мы тоже нас примиривали, то есть поощрили, робко сказал я. За храбрость в бою, нашёлся Коля. Вы были в настоящем бою, удивилась та, что называлась Иссой. А как же Расцвёл Коля и добавил сбывалым видом: Работа у нас такая, нелёгкая. Кто хочет лёгкой жизни, тот в офицеры не идёт, задумчиво отозвалась Исса. Только мы пока что не офицеры, а просто кадеты, Коля пробил на скромность. Мы ещё учимся в Северной военно-космической академии на третьем курсе. Нам до офицерства ещё жить и жить, одних экзаменов попробуй сдай. Каюсь,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 К счастью для нас, девушки не выказывали разочарования, напротив, даже оживились и зачерикали. Исса пошла рассказывать шутки прибаутки про то, как сама училась. Она-то уже была офицером, причём нечегонибудь, а службы психологического контроля, а её скромница подруга, кстати сказать, обладательница очень особенного неклонского лица, который ничего не рассказывала, а в основном поддакивала так есть, вот уж правда, так правда, и не говори. Тут же пошла строить глазки нашему Николаю. Ну дела. Дальше всё было как в книжках, фильмах и брихливых рассказах кадетов. Я сбегал за пивом для нас четверых, потом снова за пивом, но на сей раз захватил солёного картофеля на закуску, чтобы закрепить взаимопонимание. Потом мы купались и играли в мяч, но главное, главное, мы договорились пойти вечером на танцы.